Съёмки в Советском Союзе были проведены дружно, на одном дыхании. 9/10 фильма, всё, что происходит в нашей стране, было снято за 2 месяца. Для сложной постановочной картины и забилующей огромным количеством труднейших трюков это своеобразный рекорд. Итальянцы, с которыми мне довелось сотрудничать, как правило, профессионалы высокой марки. Но и мы, работая с ними, как мне кажется, сдали экзамен на профессионализм. Мы снимали по жёсткому регламенту и уложились в сжатые сроки. Постоянная дипломатия, подчёркнутая вежливость, я бы даже сказал, политес, должны были сопровождать эту нашу нервную, напряжённую, стремительную работу.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 Фьюмичино в Риме Чино, время администрации фирмы нас встретило не приветливо, хмуро и недружелюбно. Группу привезли в третьей разрядную гостиницу, расположенную километрах в 20 от центра, на окраине, что-то вроде Римского Медведкова, и разместили в крохотных канурах без элементарных удобств. Нашими партнёрами был нарушен закон ответного гостеприимства. Ведь итальянские коллеги жили в Москве и Ленинграде в прекрасных гостиницах, в хороших номерах. И это естественно, после трудного напряжённого дня человек должен иметь возможность отдохнуть. Следующий удар. Нам нанесли в помещении фирмы, куда мы отправились, бросив вещи в отеле. Нам недвусмысленно заявили, что в Риме работа пойдёт иначе, чем в России. Здесь другая страна. И другие условия. То, что можно было снимать у вас, говорили нам, здесь снимать нельзя. В Италии всё стоит больших денег. Как будто у нас всё бесплатно. Например, вы даже не будете иметь возможности в городе поставить камеру на асфальт. Все съёмки придётся вести с операторской машины. Почему, удивились мы?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 и хотели одного хорошо завершить фильм. Но время, ощущение, что мы приехали к друзьям и единомышленникам, быстро пропало. Вечером в день прилёта, подавленный, возмущённый, обиженный, я вернулся в гостиницу, увидел свою камеру одиночку, в которую я с трудом мог повернуть. Перебрал в памяти оскорбительный разговор и решил, что необходимо протестовать.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 чтобы вы предоставили нам возможность снять все сценарные кадры, утверждённые обеими сторонами, иначе я на работу не выйду. Далее. Вы вычеркнули из списка нашей съёмочной группы художника по костюмам и ассистента режиссёра, а по нашей прежней договорённости они должны прилететь на съёмки в Италию. Я настаиваю на их вызове. Луиджи де Лорентис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 Мы не привыкли так работать. Когда мы снимали у себя дома, милиция помогала организовывать пешеходов, автомобили, регулировать потоки движения. В Италии натуру мы снимали документально методом скрытой камеры, скрытой не столько от пешеходов, сколько от полиции. Съемкам в больнице предшествовала яростная торговля из-за количества массовки. Мы просили 200 человек. нам давали 50. Одесские и неаполитанские базары с их нравами меркнут перед тем, как мы рядились с фирмой. Всё-таки выцегонили 120 человек массовки, но зато обещали снять все общие планы за один день. Пришлось начать с актёрских игровых сцен, так как Евгению Евстигнееву, исполняющему роль Харамова, нужно срочно вылетать в Москву. В Амхате открывался сезон с толеварами, где у него не было замены. Проходы санитаров по больнице и в том числе общие планы самого госпиталя снимались в здании бывшей лечебницы. Правда, тогда помещение пустовало, хозяину оказалось невыгодным содержание больниц, и он её просто-напросто закрыл, выгнал персонал. И дом стоял осеротевшим. Нам это казалось диким, прекрасное четырёхэтажное здание, специально выстроенное и оборудованное под больницу, не действовало, хотя больниц не хватало. Для общего натурного плана клиники я попросил установить на фасаде вывеску больница по-итальянски Ospedale Надо было написать или приклеить восемь крупных букв, работая художнику на пятнадцать минут. Однако, когда пришло время снимать этот кадр, где заняты все сто двадцать человек массовки, я увидел — надпись не сделана. Я спросил, почему. Мне ответили что-то невразумительное, то ли нет бумаги, а магазины закрыты на обед, то ли художник куда-то уехал. Я сказал, снимать не буду. Моя просьба не каприз, вывеска необходима для элементарного обозначения места действия в нашей стране. Если бы не выполнили указания режиссёра, я снимать бы не стал. На это организатор производства адвокат Тоддини мне заявил: "А я чихал на твою страну". Тут начался скандал. Я вскипел. Тоддини нанёс нам чудовищное оскорбление. У меня чесались руки, очень хотелось прогуляться по его физиономии. Но я побоялся нарушить дипломатический этикет, да и адвокат был стар. Тогда я отменил съёмку и потребовал от этого субъекта извинений. Опять вызвали Дела Урентиса. Он пытался притушить страсть, отдал распоряжение написать буквы. Проделали это за 5 минут. Но самое подлое заключалось в том, что адвокат Тоддини заявил Лорентису, будто он оскорбительных слов не произносил. Однако через несколько дней он всё-таки принёс нам свои извинения. Я это рассказал для того, чтобы читатель представил себе обстановку, в какой нам порой приходилось работать в Италии. Правда, отношения с операторской группой, художниками-грёмёрами, ассистентами режиссёра, с рабочими, костюмерами складывались очень хорошие. Здесь не было и намёка на непонимание или недружелюбие. Все работали сплочённо, точно, профессионально. И между русскими и итальянцами возникли самые добрые, сердечные чувства, родилась дружба. Но как только доходило до организаторов производства, всё рушилось. Каждый кадр стоил нам крови, нервного напряжения. Каждый кадр давался с боем, с борьбой. Фирма экономила деньги на всём. Вероятно, основа непонимания шероховатостей трений, возникших между нами и фирмой Де Лаурентиса, состояла в том, что мы не могли разуметь, почему денежный расчёт давлеет над всем, над смыслом, содержанием, качеством фильма. Итальянцы же, наверное, не понимали нашу точку зрения. То, что для итальянских продюсеров было естественным, мы считали бессмысленным и чудовищным. А им, тратившим на фильм свои кровные деньги, наша позиция казалась неоправданно расточительной. По их понятиям, мы не жалели средств, потому что не выкладывали их из собственного кармана. Мы ведь расходовали государственные, народные деньги, то есть, с их точки зрения, ничьи. В последние послеперестроечные годы нам в России, снимая фильмы, пришлось всё-таки перебраться на капиталистические рельсы. Честно говоря, этот процесс идёт тяжело. С большими творческими и кадровыми потерями, наши кинематографисты в большинстве своём оказались не приспособленными к стремительному ритму съёмок, к жёсткому экономическому прессингу. Для многих творцов сочинять фильмы в социалистическую пору было вальготней Да только вот цензура заедала, не давала проявить себя губя на корню много хороших замыслов. В чём-то реализовать себя оказывалось легче, а в чём-то попросту невозможно. Однако вернёмся в Италию в 1973 год. И тем не менее, я не хотел бы, чтобы у читателя сложилось впечатление, что наше пребывание в Риме оказалось сплошной каторгой. Это было бы сильным преувеличением. Да, в будни мы потели. Зато в воскресные дни превращались в беспечных туристов. Прекраснейшие итальянские города: Флоренция, Венеция, Сиена, Пиза, Орвието, Сперлонга, Ассизи, карликовая республика Сан-Марино, многочисленные римские музеи подвергались нашим любознательным туристическим набегам. Работа над фильмом дала редкую возможность увидеть и узнать замечательную страну, познакомиться с её величественным прошлым, общаться с весёлыми, артистичными, приветливыми итальянцами. Я благодарен судьбе, что она отломила мне такой кусок жизни. Надо сказать о дружеской поддержке, которую во время римских съёмок оказывали мне наши соавторы Косталано и Пиполо. Во всех конфликтах с фирмой они стояли на моей стороне. А по выходным, желая скрасить мне жизнь в чужой стране, приглашали к себе домой, брали на футбол, показывали достопримечательности и даже доверяли водить свои Мерседесы. Их вера, участие и дружба были для меня неоценимы, и я никогда не забуду об этом. Кстати, потом они занялись кинорежиссурой и стали, пожалуй, самыми кассовыми режиссёрами Италии. Они поставили ряд фильмов с Андриано Челентано, которые имели сумасшедший успех у публики. В частности, Бархатные руки, Ас, Украшение Страптивого. С самого начала Лаурентисы неоднократно предлагали мне итальянского монтажёра Их недоверие относилось не только ко мне лично, но и к школе русского монтажа. Считалось, что русские не сильны в динамичном, экспрессивном монтаже. Сроки же были короткие. Но я-то понимал, что новому монтажёру понадобится не менее месяца, чтобы только разобраться в полутора тысячах снятых кадров, и на отрез отказался от его услуг. преодолеть моё сопротивление в этом вопросе не удалось. Монтаж фильма был осуществлён за месяц. Это несказанно удивило братьев Де Лорентис. Они-то знали, какое гигантское количество материала снят. Сергей Михайлович Эйзенштейн рассказывал мне, как продюсер отобрал у него картину, снятую им в Мексике, и не дал возможности смонтировать её. Езенштейн был всего навсего гениальным режиссёром и гениальным мастером монтажа. Зато продюсер собственником материала. Из этого материала какие-то ремесленники склеили короткометражки. В них уже не чувствовалось биение сердца и дыхание великого мастера. Когда Сергей Михайлович рассказывал это, я с трудом мог представить себе, что такое возможно. А здесь, столкнувшись сам с нравами итальянского кинопроизводства, вспомнил Сергей Михалчи и понял, что пришлось ему тогда пережить. Хозяева фирмы пригласили на просмотр новой комедии представители Paramountа, предлагавшего купить ленту для проката в Америке. Пришли три важных американца, Они были снисходительно приветливы. И по тому, как их встречали, стало ясно, кто подлинный хозяин. Служащие фирмы сгибались перед американцами в три погибели. Во время показа картины два незнакомых мне человека, сидевшие в первом ряду, частенько посмеивались, хихикали, фыркали, давились от смех. Я, конечно, полюбил этих зрителей как родных, и только потом я узнал Как не жаль в этом признаться, что это были клоккёры, люди специально нанятые, чтобы создать весёлую атмосферу во время важного коммерческого просмотра. Американцам фильм понравился. Но они спросили Де Лаурентиса: "Почему же вы не пригласили в такой лихой фильм суперзвёзд? Это очень затруднит и ухудшит прокат". Продюсер только почесал затылок. Дело в том, что когда Дино Де Лорентис увидел смонтированную картину, которая ему понравилась, он и сам огорчился, что они рискнул нанять крупных, знаменитых и значит, дорогих актёров. Продюсер сам мне об этом говорил. Ведь для прибыльного проката фильма на западе необходимо, чтобы на афише блистали имена популярных кинозвёзд. Американцы так и не купили картину. Больше того, на западе фильм практически не демонстрировался. Дино Де Лорентис в это время перебрался в Соединённые Штаты Америки. Мой фильм был его последним итальянским детищем, и начал играть в крупную кинематографическую игру. Нашу ленту сбыли с рук какой-то захудалой голландской фирме, которая возвратила Лаурентисом их затраты, но организовать прокат, заказать рекламу картины ей было не по плечу. Я это знаю, потому что когда в Соединённых Штатах Америки несколько лет назад организовывалась ретроспектива моих фильмов, то запрашивали разрешение этой самой голландской фирмы на одноразовый показ в Нью-Йорке наших итальянцев. в России. Снимать за границей было значительно труднее, чем дома. Только благодаря железобетонному упорству удалось добиться всего, что требовалось для фильма. Сыграла здесь роль сознание ответственности за порученное дело, а также то, что я всё время ощущал за спиной могучий тыл. Чувствовал себя микрочастицей огромного коллектива в 280 млн Соотечественников. Конечно, наша профессия накладывает отпечаток на характер, мало того изменяет его, но, будучи непреклонным в достижении цели, как важно не загрубеть душой, а статься доброжелательным, отзывчивым, тактичным человеком. Часто власть, дарованная нам по положению, это относится не только к режиссерам, развращает душу. И тогда человек превращается в безопеллиционного диктатора. В нём появляется кастовая высокомерность, небрежение к другим, вырастают ощущения собственной исключительности. Мне думается, что такой художник обязательно начнёт деградировать, потому что лишится главного сердечности, чуткости, отзывчивости, сострадания. В нём останется только непомерная любовь к самому себе. Хорошо, если режиссёру удастся сохранить в себе непосредственность, свежий и даже в чём-то наивный взгляд на вещи, если он сможет зберечь способность удивляться и противостоять равнодушию и цинизму. Ведь скептицизм, а затем цинизм постепенно отравляют душу и ведут опять-таки к чванливости и спеси. Так что подлинный режиссёрский характер Это сложный сплав настойчивости и податливости, упрямства и уступчивости, уверенности и умения сомневаться. Режиссёр должен знать себе цену, но ни в коем случае не переоценивать собственную персону и её значение. Его душа обязана быть не только открытой доброте, которая, с моей точки зрения, является высшим проявлением человеческой натуры, но и творить её. Режиссёр должен быть защищён непробиваемой бронёй и одновременно очень раним. И ещё одно качество необходимо каждому, кто занимается кинорежиссурой терпение. Ведь постановка фильма процесс, длящийся целый год, а то и больше. И надо уметь растянуть, распределить на весь этот период творческий запал, заставить себя терпеливо ждать пока начнут появляться первые результаты покорно носить непогоду смириться когда из-за болезни актёра ты отстал от плана выдержать всё даже неудачу даже плохую картину потому что помимо таланта упорства и здоровья основа нашей профессии терпение и трудолюбие